Глава сорок первая. Анна. «И?» — выдохнула Анна. «Чё «и?» Ника понемногу уже пришла в себя, перейдя на привычный тон с нотками вызова. «И я свалила! Бежала, бежала, а этот урод вроде отстал! А это кто?» Посмотрела она на обступавших её рыбаков, а после глаза её расширились, взгляд упал на лодку. Вау! Нас чего, нашли? Ника поднялась на ноги, на лице её появилась улыбка. Круто, теперь этого дебила можно не бояться. Там же Женя. Выпрямилась Анна. В голове её замелькали мысли о том, что сорвавшийся с катушки к Антон может натворить сейчас дел, а зная о том, что Ника убежала, Анна беспомощно оглянулась на рыбаков, порываясь им что-то сказать. Но покачала головой, так что волосы взметнулись, и побежала к лагерю. Удивлённая Ника проводила её взглядом и обернулась к рыбокам. "Hello!" Улыбнулась она, и многочисленные приветливые возгласы были ей ответом. "Speak English?" "No." "Хирова." Короче, так, парни. "Eh, э, listen me, guys." Один ман показала Ника пальцем в небо. One man. One. Снова несколько точек вверх. Crazy. Покрутила она выставленным пальцем у виска. He fight with me. Приняла она боксёрскую стойку. One man crazy. Fight. Understand? Need help. Help. Understand? Пока Ника жестами объясняла рыбакам, что нужна помощь, Анна бежала по лесу в сторону лагеря. Впрочем, голову она не потеряла, двигалась предельно осторожно и уже знала, что делать. Если встретит Антона, не станет приближаться, а постарается рассказать ему, что на остров уже направляются спасатели, и лучше ему вести себя спокойно, не утяжелять для себя последствия. Но несмотря на порядок в мыслях, Анна переживала В воображении ей рисовались картины встречи Антона с ничего не подозревающим Женей, одна страшнее другой, и она все убыстряла бег. Уже приблизившись к лагерю, она услышала сдавленный вскрик боли. Внутри нее все превратилось в ледяное крошево. Она узнала голос Жени и, уже не контролируя себя, бросилась вперед. На поляне был только он, неподвижно лежал на земле, свернувшись в позе эмбриона. И Анна кинулась к нему, падая рядом на колени. «Женя! Женечка! Все в порядке?» «А-а-а-а!» — Ах", простонал он, зажмурившись от боли, но, услышав голос Анны и почувствовав ее руки, открыл глаза. «А-а-а-а!» — зашелся он вновь в болезненном стоне. Женя! Женя! закричала с отчаянием Анна, а парень, увидев её слёзы на лице, подобрался. Ань, что с тобой? Всё в порядке? неожиданно выйде из образа умирающего, более-менее нормальным голосом спросил Женя, хотя его лицо всё ещё скривилось от боли. Анна расширила глаза, не в силах понять, что происходит. Ведь она уже столько напридумывала и совершенно потеряла контроль над своими эмоциями. Где Антон? Ты его видел? Да, снова поморщился Женя. Вон валяется. Анна проследила за направлением его взгляда и только сейчас увидела лежащего у подножия скалы, связанного Антона. А Ольга умываться пошла. Кивнул Женя в сторону лагуны. И как раз в этот момент показалась Ольга. Морщась от боли, она с полотенцем в руках поднималась от пляжа. На лице её темнело несколько синяков, и она сильно хромала на одну ногу. Заметив Анну, Ольга криво улыбнулась, махнув приветливо, но вдруг замерла с открытым ртом. Увидела на краю поляны нескольких рыбаков, которые, сжимая в руках дубинки, следовали за Никой. А как Что случилось? Не в силах сформулировать вопрос более внятно, между тем прошептала Анна, обращаясь к Жене. Да, я к лагерю подхожу, принялся объяснять он. И вижу, Ник мимо метеором мчится, а следом Антон с перекошенной рожей. Они меня не заметили, слишком быстро бежали. А я за деревом оказался. Ну, машинально этому мудаку ногу подставил, он и упал. Я ники кричал вслед, но ей поровну было. Унеслась, даже не слышала. Этот мутант ударился сильно. Не очень соображал, но попытался на меня лапками махать. Я его чуть успокоил и в лагерь привёл. А тут Ольга мне всё рассказала. Я его связал и за тобой пошёл. А чего ты кричал и почему лежал здесь? Всё ещё не веришь, что всё хорошо? спросила Анна. Да какая-то Какой-то хороший человек бросил вон едва не выругавшись, кивнул жене на плоский камень, который мы иногда кокосы кололи. Я быстро шёл, об него ударился, мизинец себе сломал, наверное. Знаешь, как больно. Анна не в силах больше сдерживаться, обняла парня и уже никого не стесняясь, принялась его целовать, смеясь сквозь слёзы.